Глава 71. Через некоторое время Рами пригласила нас встретить Рождество в Париже. Можешь себе представить, лис, какой восторг вызвало у нас это письмо. Дом мадмуазелей наполнился нашими радостными криками. Марсель начал заполнять багажник шампанским, игрушками и подарками. Но за 3 дня до отъезда нам позвонил Жан-Ив. Твою мать только что поместили в психиатрическую лечебницу. В первый раз, но не в последний. Он заверил нас, что позаботится о тебе, но нашу встречу лучше отложить. Врачи не рекомендовали пока навещать Рами. Ей нужен покой, какое-то время побыть вдали от семьи. Её тревоги взяли верх над разумом. В промежутках между госпитализациями Рами писала мне, присылала твои фотографии. Рассказывала о том, как ты растёшь, как идёшь в первый класс, какие стихи ты выучила, о том, что ты любишь готовить, о твоём переходе из начальной школы в среднюю. Я же писала тебе каждую неделю о новостях в мастерской, об овечках, о бешенте. Посылала тебе сыр, наши из-под рильи, йо-йо, копилку, шерстяные носки. А потом Жан-Ив умер. С этого момента болезнь полностью поглотила Рами. Её почерк стал неразборчивым. Она присылала бессвязные письма о том, что ей угрожает смерть, что она стала жертвой заговора, что за тобой тоже охотятся, ты её сокровище, она должна тебя защитить. Поэтому вы переехали. Она прислала нам новый адрес абонентский ящик. Никто не должен был знать, где вы живёте. Наши письма и мольбы ничего не изменили. Рами погрузилась во мрак. Мадemoiselle Вера потратила целое состояние, чтобы разыскать тебя и твою маму, но вы просто исчезли. 5 лет спустя умерла мадemoiselle Тереза. Мадemoiselle Вера вскоре последовала за ней. Обе сестры покоятся под большим дубом у реки, неразлучные. Калет оставалась с матерью до последней минуты, всегда в движении, живая, яркая, сияющая. Потом она повстречала Луи, овдовевшего буржуа из Биарица, рантье с прекрасным чувством юмора, что обществу доставляло на большое удовольствие. Они с Калет часто отправлялись на другой конец света, любовались бабочками в Мексике, наблюдали за гориллами в Африке, катались на лыжах на Кавказе ко лет путешествовала, чтобы забыться. Мастерская теперь находилась в надёжных руках Анжель и Шаби. Мать и сын сохранили душу этого места. Женщины по-прежнему находили здесь убежище на несколько недель или на несколько лет. Жизнь шла своим чередом, как всегда. До того дня, когда я наконец получила письмо от Рами. Последнее Тебе скоро должно было исполниться 18. Она просила меня позаботиться о тебе, когда её не станет. Она больше не могла этого выносить, не хотела быть обузой. Зная о своей болезни, но будучи не в силах с ней справиться, она сожалела, что ей не удалось стать великой певицей, любящей дочерью, хорошей матерью. Ты обожала готовить. Она нашла кулинарную школу, самую лучшую единственную достойную твоего таланта. Это что-то удивительное, сказочное, великолепное. Рами всегда любила превосходную степень. Конечно, она уже и так о многом нас просила, но не согласимся ли мы помочь ещё один последний раз? Она открыла счёт в банке, сообщила в школу, подготовила документы для поступления. Кулинария сделает тебя звездой, которой она сама так и не стала. Впрочем, несмотря ни на что, она взяла от жизни многое. Она крепко целует всех нас, в том числе и свою маму. К письму была приложена фотография, на которой вы весело смеётесь у фонтана. Лето, её веснушки, огненные волосы, твой взгляд. Я держала фотографию дрожащими руками. Тебе уже 18 лет, и 14 из них прошли вдали от нас. Вдали от моих объятий, от моих поцелуев, от моей непрекаянной любви. Лиз, я так по тебе скучала. Поэтому я сделала то, что считала необходимым. Я продала свою мастерскую у Шаби. Отложила то, что мне могло понадобиться в будущем. Не так уж много, по правде сказать. А все остальное отправила по адресу, который дала мне твоя мама. Калет поступила так же. Люпен... Марсель и Бернадетта присоединились к нам. Ради вас, ради тебя, Лис, мы были готовы на всё.